Глава восемнадцатая. «И как именно это все происходит?» – спрашивает она у своего вновь приобретенного последователя и ученика. Продувной тип по имени Кайсеки отрывается от чашки ароматного супа с лапшой и кивает. Торопливо, практически не жуя, проглатывает и откашливается. Мотает головой и придвигается чуть ближе, оглядываясь по сторонам. Заведение с иероглифами «Чай и суп» было даже не заведением, а скорее чем-то вроде прилавка, за которым готовили густой суп с лапшой по-южному. Когда лапша представляет собой не длинные вытянутые нити, а короткие обрезки, напоминающие рыбок. Эти обрезки вылетали из-под ножа повара со скоростью пулеметной очереди и отправлялись в кипящий котел. Тут же наливали ароматный чай, даже не заваривая его в отдельных чайничках, как положено, а просто разливали по чашкам. Вареный рис с горкой, маринованные овощи, кусок лепешки и чашка супа с лапшой – вот привычный тут набор для легкого обеда. Кто побогаче, мог позволить купить жареной рыбы, мясо птицы или свинину. Стену заведения не было. Был просто большой навес из бамбуковых палок и пальмовых листьев, под которыми были расставлены столики и лавочки. Как все происходит, значит, претендент бросает вызов капитану. Но только на суше. Нельзя бросать вызов, пока ты в море. В море, во время рейда, все беспрекословно слушаются капитана. Таков кодекс берегового братства. Если капитан получил вызов во время схода на берег, то он обязан его принять и потом выйти в круг. Выбор оружия за капитаном. Выбор времени и места тоже определяет капитан. Это что же получается? У капитана такое преимущество? Конечно, как иначе? Если ты уже капитан, а тебе всякие будут почем зря вызов бросать, да еще и выбор оружия определять. Капитан определяет не только оружие, на котором будет происходить поединок. Не только время и место. Но может выбрать и способ. То есть, например... живой бой братства». Так вот, в свое время сделал капитан стремительность трекозы. Он выбрал поединок на ножах. Левые руки сжаты, как во время рукопожатия и связаны кожаными ремнями, так что не порвать. В правой – нож. Вот только на капитане была булатная кольчуга, привезенная из Индии. «Разве это не против правил?» Капитан определил на живой бой», а одеть можно было что угодно. Естественно, у его противника не было кольчуги, эта штука дорогая. Но против него был акула Джимин, и он первым же ударом пробил ему глазницу и провернул нож в кости, расколов череп. Теперь капитан стремительной стрекозы именно акула Джимин. Пожимает плечами Кайсеки. Два года назад это было. «Ясно. Поединок насмерть за звание капитана». кивает головой Сяо Тай и откидывает повязку с лица, чтобы отпить немного этого отвратительного чая. Сейчас вкус был не так важен, как опасность дегидрации. В такую жару и при такой влажности нужно пить больше жидкости. Причем не просто воду. Вода не утоляет жажду, а просто выходит потом тут же. Нужно пить чай. Кочевники с севера в таких случаях Пьют не просто чай, а чёрный чай с молоком, чуть присоленный и с кусочком масла. Здесь, на юге, пьют зелёный чай. Могут даже подать охлаждённым, с листьями мяты. Наставница, это не так просто. Посторонний не может бросить вызов капитану. Только член команды. Иначе придётся драться со всей командой. Может, даже со всем флотом. Кайсеки окончательно забывает про свою чашку с супом. «Так». «А что нужно, чтобы стать членом команды? Завербоваться на корабль, как матрос и абордажник?» э -э нет. То есть, да, но вообще-то нет». Разводит руками кайсеки. «В команду примут, как только человек докажет, что он чем-то ценен для команды. Ну, наставницу, конечно же, в любую команду примут. Вот только...» Он заколебался. «Люди там разные. Я понимаю, что вы себя в обиду не дадите». Но в основном экипажи все из мужчин состоят. А когда в море женщину не видишь так долго, вы же их всех там порубите в кусочки. Так что вам нужно с самого начала сказать, что вы киншин, а не просто так. Чтобы не лезли хотя бы. Ну и бросить вызов капитану могут только те, кто хотя бы раз в абордаже участвовал. До этого ты салаг и все. Кем бы ты ни был на суше, в море ты салага». «Наставница точно хочет в пиратскую команду поступить, как член обордажной команды?» «Наставнице нужно узнать, кто участвовал в том рейде на остров Таохуа, что на юге от Джоушань. Всех, поименно. И если есть рабыни оттуда, о них тоже нужно узнать». «Понятно», – кивает Кайсеки. «Родных разыскиваете? Но зачем в команду вступать? Можно поспрашивать в цветочных лодках». «Там много кто бывает. Да и живой товар после набега сперва там показывают. Никто не станет девок на континент везти. Всех сразу же в море и продают. Особо ценных могут, конечно, до большого порта увезти. Но это же деревня. Откуда там принцессы?» «Цветочные лодки? Что-то вроде цветочных домов на суше? Плавучие бордели?» Места, где девочки на музыкальных инструментах играют и могут уединиться за денежку немаленькую? Эм, -э ну да. Чешет в затылке койсеки А ты чего такой красный стал? Ты же пират, морской волк, да еще и на островах воевал. Что ты краснеешь, как барышня из благородного семейства? Сяо Тай наклоняет голову, удивленно моргая. Можно подумать, что никогда ничего такого не видел. Я... «Да я вовсе не... Просто кто я такой и кто такая наставница?» «У вас же кожа белая, вот и подумал», – оправдывается Кайсеке. Но она его уже не слушает. «Какой у вас тут почтовый сервис есть?» – спрашивает она. «Мне в северные провинции письмецо бы доставить. В город Лань, генерал Улю, который там сейчас за наместника. И на гору Тяньша, второму и третьему братьям, и сестренке своей». В северные провинции наставница родом с севера, а так и не скажешь. Качает головой кайсеки. Так только с торговцами, больше никак. Но отсюда все равно ничего не отправишь. Это нужно хотя бы в Зангхай приплыть. Отсюда никто на север не плывет. А от Зангхая вверх по реке и выше идут торговые караваны. Но я сам не был, не знаю. Во всяком случае, лучше там узнавать. Оттуда... Во все концы света можно что хочешь отправить. Правда, деньги нужны. Купцы за просто так глазом не моргнут. Деньги всегда нужны, хмыкает она. Куда деваться? Злоба дня давлеет. Но ты не переживай, да будем. Вот устроимся на пиратский корабль и заработаем. Кстати, а ты не знаешь, где тут пилюли золотистыецы цы можно купить? Пилюли? В первый раз про такие слышу. Это, наверное, к заклинателям. Они знают. Хорошо. А европейцы тут есть? Ну, такие. С круглыми глазами и большими носами. Рыжие. С синими глазами. Белой кожей. Испанцы, португальцы, англичане. Кто? Нету никаких из тех, что вы назвали. Есть всякие. Черные совсем. Есть и с белой кожей. Но в основном все коричневые, потому как солнце. «Есть из стран Магриба, совсем чёрные. Они на таких больших и неповоротливых лодках плавают. У них тонкие копья с листовидными наконечниками и бусы из человеческих костей. Работорговцы из Индии приплывают. Но сюда прямо редко когда доплывают. Это южнее нужно. А такие вот доспехи из металла, чтобы всё тело и лицо закрывали. Но вот прямо человек весь в железо завёрнутый. Такое есть, чтобы, знаешь...» Вся морда лица в шлем закована, чтобы тело и конечности тоже в металле. Даже пальцы, каждый по отдельности. Да так, что сгибаться могут. И меч вроде дзяня, но тяжелый, с развитой гардой, вот такой. Она показывает, с какой именно. Доспехи всякие есть. Да только морской люд, береговое братство. Не любят доспехи таскать, особенно из железа. В них, если за борт упал, все, каюк. Глазом не успеешь моргнуть, как ко дну пойдешь. В бронета. Есть кольчуга берегового братства. Они ее позаимствовали у морской пехоты, что из Райма. Так она сбрасывается мгновенно, стоит только за завязки потянуть. Если упал во время абордажа за борт, так хорванул завязки, кольчуга на дно ушла, а ты сам выплыл. Но когда за борт падаешь, да пока сообразишь, или там завязка запутается... «В общем, мало кто такое носит. Да и жарко». «Понятно», – кивает Сяо Тай и задумывается, глядя в свою чашку с супом. «Весточку в лань да на гору Тяньша послать можно, но только если они в Зангхай приплывут. Это уже хорошо. Нужно дать о себе знать другой Сяо Тай, генералу Лю или Шану. Да и остальные, наверное, переживают. Та же островная мечница Сакура Намоки, например». Сестра ее, третий брат Джанхэй, второй брат, вообще все. Гутин та же самая. Все, кто остались в северных провинциях. Дернул же ее черт палкой в гребницу тыкать. Хотя все было нормально, пока черный рыцарь не появился. Однако доплыть до Зангхая тоже целое дело. Торговый город и порт Зангхай в двух неделях пути. И то, если ветер попутный будет. А у нее денег не так, чтобы много. Распродавать свои вещи она не хочет, а серебра из деревни праздников ей лисица не дала. Сказала, что серебро из ее мира за собой несчастье влечет в этом мире. Сяо уверяла ее, что ей плевать на несчастье, она и так несчастливая, давай серебра десять кошелей. Но Лидзян была непреклонной. Все, что она разрешила взять, это меч. Скрытый клинок. Снаружи выглядит, как простой посох или палка. Но внутри скрывает лезвие, заточенное до бритвенной остроты, гибкое, прочное, проводящее ци по всей своей длине. Клинок, обладающий секретной способностью. Подарок от сестрицы Летзян. Два подарка унесла с собой Сяо из деревни Вечного праздника. Этот меч и хороший пинок под задницу, которым Летзян ее выпроводила, наказав не возвращаться раньше, чем станет легендой. А как тут стать легендой, когда в кошельке пусто? Она уже и чернильницу продала, подарок второго брата, и нефритовую подвеску из персикового сада, и вещи себе купила подешевле, а все равно не хватает. Вот четыре чашки супа с лапшой купить, и как этот койсяки столько лапши в себя умещает? Вроде худощавый такой, но ж ты, уже третья чашка супа с лапшой, да с булочками с бобовой пастой». Второй вопрос, не менее важный, чем первый. Кто такой этот чертов рыцарь? И почему он на нее зуб точит? Доспех явно европейский. Должна же тут торговля с Европой быть. Она своими глазами видела пушки на береговой батарее, защищающие город от атаки с моря. Да, они не похожи на европейские, но все же пушки. отлитые из бронзы, со статуями львов сверху. Да и корабли, на первый взгляд, вполне могут плыть довольно далеко. Уж до Индии так точно. И потом, тут продается какао. Откуда тут какао? И черный перец. Он, кажется, только в Индии растет. Она вспоминает статью из энциклопедии. Ну да, Индия. Что же до какао? Так оно вообще сперва в Амазонке росло. Уже потом на Амазонке стали выращивать кофе, а в Африке какао. Хотя... это же совсем другой мир, тот все по-другому. даже она сама могла бы преодолеть большие расстояния за короткий срок, только пилюли золотистой цыпа давайте. взлететь в небо и по баллистической за горизонт. Если увеличить скорость, то за десяток часов до Африки можно долететь. Понятно, что возникнут сложности с давлением и кислородом на высоте. Но это проблемы решаемые. А тут у людей, давно всякие способности есть. Наверняка моряки их во время плавания используют. Как ни крути, а у людей этого мира есть огромное преимущество перед людьми ее бывшего мира. И это преимущество обязательно должно сказаться на ходе истории. Впрочем, пока никаких сведений о черном рыцаре нет. И если к пиратам, которые сожгли и разграбили деревню на острове Таухуа, она испытывает жгучую ненависть, то по отношению к черному рыцарю такого почему-то нет. Видимо, как и полагается в местной философии, нет хода без добра. Или, как говорят тут, старик на северной границе пас лошадей. Никто не знает, чем именно все обернется, добром или злом. Вот и встреча с черным рыцарем. Благодаря ей она смогла вернуться в деревню вечного праздника и снова встретиться с Ледзян. Уже этого достаточно, чтобы не таить камни за пазухой. Сколько времени она там провела? Она и со счёту сбилась. И, наверное, хотела бы остаться там навсегда. Этот мир слишком несовершенен, чтобы оставаться в нём. А вот уютный домик сестрицы Ледзян, нагретое вино, тихие беседы по вечерам – Она почувствовала, что улыбается. «Ладно», – подумала она, – «ладно, всему свое время. Сестрица Ледзян обещала подождать меня еще сотню лет. Время там и тут идет по-разному, так что это не станет для нее обременением. А в свою очередь, должна приложить усилия, чтобы вернуться к ней через сто лет. Для начала исполнить свою поспешную клятву, отомстить за семью Су. Если она сможет найти, куда продали девушек семьи, она их выкупит или похитит. И, конечно же, сделает так, чтобы пираты, которые напали на остров, заплатили железную цену сполна. «Ладно», – говорит она, – «всё равно придётся в пираты вербоваться». «Кто сейчас в бухте стоит?» «Летящая рыба. Капитан разящая Длань. Говорят, он нанимает людей. Но меня не нанял, я уже пытался». Да? «А что такое случилось?» Сяутай изучает Кайсеки. «Разве не на каждом пиратском корабле нужен бывший самурай-мечник, ветеран войны воюющих провинций?» э -э -э -э -э Смущенно почесал голову Кайсеки. «Ну, я как бы Гару был. Просто в самом конце, когда уже все валилось, там всем самурайские звания присваивали, чтобы не сбежали. С копьем я еще обучен, а вот с мечом...» потому и попросился в ученики. «Хорошо, что сказал правду. Скажи, а если я приду с тобой, нас возьмут?» «Конечно. Если ценный боец, то он может с собой свой отряд взять. Слуг, оруженосцев, кого угодно. Только женщин нельзя. Ну, в смысле...» «Да я поняла. Ладно, доедай свой суп. Пойдем наниматься в пираты». Кстати, а они не под черным флагом ходят? А то подружимся, а потом всех их убивать как-то неудобно. Не, летящая рыба вот уже месяц в море не выходила. Они чинились и команду собирали, их не слабо потрепали. А ходят они под белым флагом, так что все в порядке. Ну и отлично, доел? Пойдем. Она встает, поправляет соломенную шляпу Амегаса и берет в руки свой посох. Расчитываться не нужно. Она уже заплатила за суп и чай. В портовом городке, так близко к морю, предпочитают брать плату вперед. А то, мало ли, наестся и напьется человек в волю, а потом убежит, ищи ветра в поле, вернее, в море». «Наставница». Кайсеке встает, утирается рукавом и спешит за ней. «Давайте я дорогу покажу, а то опять заблудимся». «Иди вперед». разрешает Сяо и пристраивается следом. «А ты про него что-то знаешь? Ну, про капитана летящей рыбы?» «Как не знать? Тут все-всех знают. По крайней мере тех, кто в этом порту останавливается. Шо, разящая длань, он чем известен-то? У него руки левой нет. А вместо нее он себе небольшую бомбарду приделал. Да, так и есть, клянусь святой Гуань-ин и драконом Южного моря». «Пушку вместо руки?» «Да он извращенец». «У него не просто пушка. У него на руке механизм какой-то. Он может пушку пристегнуть, а может абордажный тесак или арбалет». «Ах, вот как! Капитан Крюк, значит. Шо, разящая длань». «Да-да, я поняла. Что еще, кроме интересных фактов о его анатомии? Остальное у него на месте, кроме левой руки?» «Уха нет и глаза, но остальное все на месте». Хотя Кривой Лань распускал тут слухи, что у него мужское достоинство не работает. Вот уже лет пять как. А шо разящая Длань, желая мужской силой своей девиц стешить, приспособил себе на левую руку. «Знать не хочу, чего он себе на левую руку приспособил».